Это был здоровенного роста, но болезненного вида мужчина, бледный, с тенью у глаз, с плешью, окруженный темным венцом волос, с длинным станом, в синей фуфайке, местами выцветшей и с кубовыми заплатами на локтях. Он держал руку в карманах узких, как смерть, штанов,